Класс земноводные или амфибии. Хвостатые амфибии. Чтобы попасть в этот отряд, надо отвечать двум требованиям: быть амфибией и иметь хвост. Оказывается, таким требованиям отвечают не очень много животных. Примерно 320 видов насчитывает отряд хвостатых амфибий. Все они, благодаря хвосту, довольно похожи друг на друга. Имеют удлинённое велигенообразное тело и короткие ноги. При этом чем больше развит хвост, тем меньше развиты ноги. И ничего удивительного, ведь более 2/3, то есть примерно 200 видов хвостатых амфибий прочно и постоянно связаны с водой. А в воде хвост играет гораздо большую роль, чем ноги. У амфибий наземных ноги развиты хорошо. Эти амфибии бегают, лазают, но и у них хвост подчас играет не последнюю роль. Некоторые земноводные умудряются прыгать, отталкиваясь от земли хвостом, или цепляться им, лазая по деревьям. Среди хвостатых амфибий есть и широко распространенные, и редкие амфибии, живущие лишь в определённых иногда очень ограниченных местах земного шара. Таких животных учёные называют эндемиками, от греческого слова эндемос местный. Поскольку в дальнейшем мы не раз будем встречаться с эндемичными животными, следовало бы хоть вкратце сказать, что они собой представляют, или точнее выяснить, как появились эндемики. Однако парадокс в том, что эндемики не появились, а наоборот, остались. Остались от прежней фауны. Когда-то, вовсе не обязательно очень давно, животные, которых мы сейчас называем эндемиками, были широко распространены. Но менялись условия существования, появлялись более приспособленные к этим условиям так называемые новые формы. А старые формы либо погибали, либо находили природные крепости и сохранились. Иногда эндемиков называют осколками прошедших эпох или узниками эволюции. Действительно, эволюция заперла их на маленьких пятачках, и никуда с этих пятачков они не могут деться, всюду их ждёт гибель. К таким узникам эволюции относятся и гигантская или испалинская саламандра Семейство скрытножадерников. Семейство скрытножадерники. Лет 200 назад на территории Германии были найдены кости какого-то необычного животного, похожие на кости огромного земноводного. Но люди не могли поверить, что существовали такие амфибии, и назвали находку останками человека-свидетеля потопа. Позже установили, что это кости Гигантской саламандры, которая некогда была широко распространена по земному шару. Сейчас гигантская саламандра сохранилась только в Японии и некоторых районах Китая. Впрочем, сохранилась лишь теоретически. Практически же она и там почти полностью истреблена. Скоро, видимо, вообще перестанет существовать на нашей планете это самое крупное земноводное. достигающие полутора метров в длины и 30-40 килограммов веса предки гигантских саламандр, как и все земноводных, вышли из воды и долгое время оставались наземными животными но потом по каким-то причинам вернулись в воду прочно закрепились там и очень редко лишь во время сильных дождей или разливы рек выходит на сушу По суше саламандра передвигается плохо, впрочем, и в воде двигается очень мало и неохотно. Обычно сидит где-нибудь среди коряк, подкарауливая добычу, и лишь изредка сама отправляется на охоту. Медленно бредет по дну, отыскивая лягушек, водных насекомых, ракообразных, дремлющих рыб. Еды такому гиганту надо много. Учитывая ночную активность саламандры, можно почти с полной уверенностью сказать, что отыскивает еду она не с помощью зрения. Большинство учёных считают, что у неё сильно развито обоняние. Известно, чем холоднее вода, тем больше в ней кислорода. Исполинские саламандры живут в прохладной воде горных рек и подолгу могут оставаться на дне. используя принцип кожного дыхания. В аквариумах, где вода значительно теплее, а следовательно и кислорода в ней содержится меньше, саламандра вынуждена несколько раз в час, примерно каждые 10-15 минут, подниматься на поверхность и заглатывать воздух. Во многом похож и внешне, и по образу жизни на исполинскую саламандру, ее ближайший родственник, Алигамский скрытный жаберник, живущий в Северной Америке. Только он раза в два меньше, 60-70 сантиметров в длину.